8. Джеспер Джеспер уставился на уайлена «Ну, конечно, ты сынок советника!» — его распирало от смеха. «Это все объясняет!» Ему стоило бы разозлиться наказа за то, что Брекер в который раз скрыл от них важную информацию. Но сейчас ему было не до того. Он получал удовольствие, наблюдая, как небольшое разоблачение уайлена скачет по комнате, словно злобный жеребенок, поднимающий клубы пыли. Паренек густо покраснел от унижения. Нина выглядела потрясенно и была раздражена. Фьерданец просто недоумевал. Касс самодовольно улыбался всем присутствующим. Айнеш, конечно же, ни капельки не удивилась. Она собирала секреты для Каза и хорошо умела их хранить. Джеспер постарался заглушить в себе чувство ревности. Уайлен открыл и закрыл рот, а затем с трудом сглотнул. «Ты знал?» — с досадой спросил он у Каза. Тот откинулся на спинку стула, согнув одну ногу в колени и вытянув вторую больную перед собой. «А почему еще, по-твоему, я позволил тебе остаться?» «Я хороший подрывник!» «Сносный, но ты превосходный заложник!» Жестоко, но таков каз. Уроки, которые может преподать бочка, были куда более беспощадны. По крайней мере, теперь понятно, почему он возился с этим мальцом и отправлял его на задание. «Это не имеет значения», — произнес Джеспер. «Нам все равно стоит взять раски и запереть цинишку купца в Кеттердаме». «Я не доверяю Раске». «Но доверяешь Уайлену Ван Эку?» Он не верил своим ушам. «Уайлен не знается с людьми, которые могут доставить нам неприятности». «А у меня вообще нет права слова», — пожаловался Уайлен. «Я, между прочим, тоже здесь сижу». Каз поднял бровь. «Тебя когда-нибудь чистили карманы?» «Я... я не знаю». Грабили в переулке? Нет. Свешивали с моста, окуная головой в канал. Уайлен часто заморгал. Нет, но тебя когда-нибудь избивали так, что ты не мог ходить. Нет. А как думаешь, почему? Я... Прошло три месяца, как ты покинул папенькин особняк на Гельдштрате. Есть версии, почему твоя жизнь в бочке такая безмятежна. может я изучий слабым голосом предположил уайлен джеспер фыркнул каз твое везение малыш ты находился под защитой отбросов хотя ты настолько бесполезен что до этой минуты мы не могли понять чему ты этим обязан это озадачивало признала нина указано все есть причины пробормотала инеж так зачем ж ты сбежал из дома поинтересовался джеспер «Пришло мое время», — твердо заявил мальчишка. «Идеалист? Романтик? Революционер?» «Идиот», — предположила Нина. «Никто не будет добровольно жить в бочке, если у него есть другие варианты». «Я не бесполезен», — обиженно сказал Уайлен. «Раски лучше подходит для этой работы», — снова забубнила инеж «Я был в Ледовом дворце вместе с отцом. Нас позвали на ужин для послов». «Я могу помочь нарисовать план!» «Видите? Скрытые глубины!» Каспо постучал пальцами в перчатки по голове ворона, венчающего его трость. «И мне не нравится мысль, что наш единственный рычажок, за который можно дергать ван Эка, будет прохлаждаться в Кеттердаме, когда мы отправимся на север. вайлен поедет с нами». Он сносный подрывник и хорошо рисует, благодаря множеству дорогих репетиторов. Мальчишка залился краской пущей прежнего, и Джеспер покачал головой. «Не бойся, ты на пианино играть умеешь?» «На флейте», — огрызнулся Уайлен. «Прекрасно». А поскольку он видел ледовый двор собственными глазами, — продолжал Каз, — Уайлен поможет Хельвару как можно правдоподобнее изобразить крепость. Фьерданец злобно насупился, и паренек немного побледнел. «Не волнуйся», — улыбнулась ему Нина, — «его взгляды не смертельны». джеспер заметил, как напрягались плечи Матиаса всякий раз, когда Нина открывала рот. Он ничего не знал об их общем прошлом. но вполне вероятно, что они убьют друг друга раньше, чем доберутся до Фьерды. Джаспер потер глаза. Ему сильно хотелось спать, да и возбуждение, вызванное побегом из тюрьмы, начало сменяться усталостью. Голова гудела, мысли путались от перспективы получить 30 миллионов крюги. Даже после того, как Пер Хаскель заберет свои 20%, у них все равно останется по 4 миллиона каждому. Что он сделает с такой крупной суммой? Джаспер мог представить, что сказал бы на это его отец: "Закопаешь в куче дерьма, которая будет в два раза больше нынешней". Как же он скучал по нему. Кас постучал тростью по деревянному полу, доставая перо и бумагу у Айлен, самое время Хельвару приступить к работе. Тот потянулся к сумке, лежавшую у ног, и достал тонкий рулон пергамента и металлический футляр с дорогим на вид пером и чернильницей. «Миленько», — прокомментировал джеспер «острое перо на все случаи жизни». «Начинай», — обратился к Каскфирданцу. «Пора платить по долгам». Матиас злобно покосился на Брекера. «Что ни говори, а взгляд у него еще тот». Было даже забавно наблюдать, как он пытается соперничать с акульим взором Каза. В конце концов, Фьерданис прикрыл глаза, глубоко вздохнул и начал рассказывать. «Ледовый двор находится на утесе, с видом на гавань Джерхольма. Он построен в виде концентрических кругов, похожих на годичные кольца дерева. Говорил он медленно, словно каждое слово причиняло ему боль. Сначала кольцевая стена, затем внешний круг. Он разделен на три сектора. Дальше следует ледяной ров, а за ним, в самом центре, белый остров. Уайлен начал рисовать, и Джеспер заглянул ему через плечо. «Это больше похоже на пирог, чем на дерево». «Так он действительно похож на пирог». — сказал в свою защиту Уайлен. — Крепость построена на возвышении. Каз с жестом велел матеосу продолжать. — Скалы неприступны, так что северная дорога — единственный вход и выход. Вам придется пройти через охраняемый контрольно-пропускной пункт, прежде чем вы окажетесь перед кольцевой стеной. — Пунктов два! — перебил его Уайлен. — Когда я приезжал к ним, пунктов было два. «Видишь?» — повернулся Каз к Джесперу. «Полезные навыки. Уайлен следит за тобой, Хельвар». «Зачем им сразу два контрольно-пропускных пункта?» — поинтересовалась Инеш. Матиас уставился на планке пола темно-орехового оттенка. «Потому что два отряда стражников труднее подкупить. Охранная система двора устроена с большой осмотрительностью. Так было всегда». «Если вам удастся пробраться так далеко...» «Нам, Хельвар, если нам удастся пробраться так далеко...» Поправил его Каз. Фьерданец вяло пожал плечами. «Если нам удастся пробраться так далеко, то дальше мы попадем во внешний круг, разделенный на три сектора — тюрьму, базу Дрюскелей и посольство. У каждого из них есть ворота в кольцевой стене. «Тюремные ворота работают всегда, но они находятся под постоянным присмотром вооруженной стражи. Из двух других входов только один остается открытым в любое время». «А как понять, какие ворота будут использоваться?» — спросил джеспер «График меняется каждую неделю, и охранники получают приказ с расстановкой караула только за ночь до назначенного времени». «Может, это и хорошо. Если мы узнаем, какие ворота не работают, они не будут охраняться. Даже когда ворота не используются, на посту всегда стоят минимум четверо». то да не вопрос, мы справимся с четырьмя охранниками». Матиас покачал головой. «Ворота весят тонну и открываются только из гауптвахты. Даже если вам удастся поднять их, открытие ворот, которые не должны работать по графику, запустит черный протокол». Во всем дворе установит режим строгой изоляции, и вы тут же выдадите свое местоположение. Атмосфера в комнате стала напряженной. Джеспер заерзал на месте. Судя по выражениям лица стальных, они думали об одном и том же. Во что же мы ввязываемся? Только Каз оставался невозмутимым. «Запиши все это», — сказал он, постучав по бумаге. «Хельвар, я хочу, чтобы позже ты описал Уайлену принцип работы охранной системы». Тот нахмурился. «Я не знаю, как она работает. Это какая-то вереница проводов и колокольчиков». «Расскажи ему все, что тебе известно. Где они держат Бо Юлбаюра?» Матиас медленно встал, чтобы взглянуть на план, нарисованный Уайленом. Его движения были неохотными и настороженными. словно Каз приказал ему погладить гремучую змею. «Скорее всего, здесь», — Фьердани ткнул пальцем в чертеж. «Тюремный сектор. Камеры с усиленной охраной находятся на верхнем этаже. Там они держат самых опасных преступников, убийц, террористов». «Гришей?» — вставила Нина. «Именно», — сухо подтвердил он. «Ребят, вы будете веселить нас всю дорогу?» — спросил Джеспер. «Обычно люди начинают ненавидеть друг друга не раньше, чем через неделю совместной работы. Но у вас была фора». Оба хмуро покосились на него, и Джеспер одарил их лучезарной улыбкой. Каз же ничего не замечал, полностью сосредоточившись на схеме двора. бой юл бой не опасен», — задумчиво произнес он. «По крайней мере, не так, как другие преступники». «Не думаю, что они станут держать его вместе с остальным сбродом». «Я думаю, что они держат его в могиле», — сказал Матиас. «Предположим, что он не умер. Он ценный пленник, и вряд ли фьерданцы захотят, чтобы он попал не в те руки дослушания. Где его спрячут?» Матиас присмотрелся к плану. здание во внешнем круге обрамляют ледяной ров». А в центре него расположен Белый остров, где хранится казна и находится Королевский дворец. Это самое безопасное место в Ледовом дворе. Там он и будет. Матиас улыбнулся. Правда, его улыбка больше походила на оскал. Наверняка он научился этому в Хеллгейте, подумал джеспер Тогда ваша миссия обречена. Иностранцев ни за что не пустят на Белый остров. «Не радуйся так сильно, Хельвар. Если мы не попадём внутрь, ты не получишь своё помилование». Тот пожал плечами. «Я не виноват, что это правда. Ледяной ров находится под наблюдением сторожевых вышек Белого острова и смотровой на вершине Эльдер-Клока». Часы старейшин. Английский. «Его невозможно пересечь, кроме как через стеклянный мост, а по мосту нельзя пройти незамеченными». «Скоро будет ринг Келла», — тихо начала Нина. «Замолчи!» — рявкнул фьерданец. «Напротив». «Продолжай», — сказал ей Каз. «Ринг Келла. День слушания, когда новые дрюскели проходят обряд посвящения на Белом острове». Матиас сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. «Ты не имеешь права рассказывать о таких вещах. Это священный обряд!» «Это факт». Фьерданская королевская семья устраивает роскошный прием, созывая гостей со всего мира. Основные развлечения им поставляет Кеттердам. «Развлечения?» — переспросил Каз. «Актеры, танцоры, труппа со зверской комедией и самые выдающиеся таланты из домов удовольствия западного обруча». «Мне казалось, фьерданцы против подобных развлечений», — удивился Джеспер. Губы и неж скривились в ухмылке. «Никогда не видел ферданских солдат в бручах?» «Ну, я имел в виду у себя дома». «Раз в году они ненадолго перестают вести себя, как жалкие страдальцы, и хорошо проводят время», — ответила Нина. «Кроме того, только дрюски ли живут, как монахи?» «Хорошо проводить время можно и без вина, и плотских утех», — прошипел Матьяс. Девушка не без кокетства взмахнула своими длинными ресницами. ты бы не узнал радость жизни, даже если бы она села рядом и засунула тебе в рот леденец». Её взор обратился на рисунок двора. «Ворота в посольский сектор наверняка будут открыты. Возможно, нам не стоит заморачиваться над тем, как пробраться в ледовый двор. Мы можем просто войти вместе с артистами». «Это тебе не хелл-шоу», — покачал головой Каз. «Всё не так просто». «Всех посетителей проверяют за несколько недель до их прибытия в Ледовый двор», — промолвил Матьяс. «Любой, кто собирается войти в посольский сектор, должен не единожды предъявить свои документы. Фьерданцы — не дураки!» Нина подняла бровь. «По крайней мере, не все». «Не буди в нем зверя, Нина», — предостерег ее Каз. «Он нужен нам в добром расположении духа. Когда будет эта вечеринка?» «В день весеннего равноденствия». «Значит, через две недели», — заметила инеж Каз склонил голову на бок и устремил взгляд вдаль. «Он что-то замышляет», — прошептал Джеспер. «Определённо», — кивнула Энеж. «Дом Белой Розы. Отправляет свою делегацию?» — спросил он Нину. Та покачала головой. «Ничего такого я не слышал». «Даже если мы направимся прямиком к Джерхольму», — начала Энеж, «нам понадобится неделя, чтобы туда доплыть. У нас нет времени заверять документы или придумывать прикрытие, которое выдержит все проверки». «Мы не пойдём через посольство», — сказал Каз. «Всегда бей туда, куда Филя не смотрит». «А кто такой Филя?» — спросил Уайлен. Джеспер разразился хохтом И ради всех святых. Ты просто что-то с чем-то. Филя, шляпа, простак, простофиля, которого ты собираешься обчистить. Уэйлин весь подобрался. Может, я чего-то не знаю, как вы, но зато знаю множество других слов, которые неизвестны вам. А тот же знаешь, как правильно складывать салфетку и танцевать минуэт. Ах да, ты же еще на флете играешь. Поразительные навыки, малыш. Настоящий талант. "Но это уже давно никто не танцует", проворчал Уайлен. Каз откинулся на спинку стула. "Назовите самый простой способ украсть бумажник." "Наш горло?" спросила Инеж. "Было в спину", продолжил Джеспер. "Яд в напиток", предположила Нина. «Вы просто ужасны», — сказал Матес. Каз закатил глаза. «Самый простой способ украсть бумажник — сказать, что собираешься украсть часы. Берешь и направляешь внимание Филии туда, куда тебе нужно. Ринг Келла выполнит эту задачу за нас. Ледовый двор отправит большую часть своих ресурсов на проверку гостей и защиту королевской семьи. Они не могут следить за всем и сразу. Это отличная возможность похитить Бо-Юл-Баюра». Каз указал на тюремные ворота в кольцевой стене. «Помнишь, что я сказал тебе в Хеллгейте, Нина?» «Прости, за всеми твоими мудрыми изречениями не уследишь». «В тюрьме всем наплевать, кто входит внутрь. Главное, кто пытается выйти». Его палец скользнул к следующему сектору. «В посольстве же всем плевать, кто выходит. Они сосредоточены на тех, кто пытается войти». Мы войдем через тюрьму и выйдем из посольства. Хельвар, Эльдер Клок еще работает. Матьёс кивнул. Часы бьют через каждые четверть часа. Еще с их помощью подают сигналы протоколов при опасности. Часы точные? Конечно. «Воплощение технических талантов фьерданцев», — с горечью произнесла Нина. каз пропустил ее замечание мимо ушей тогда будем использовать эльдер клок чтобы координировать наше перемещение мы войдем под видом охранников спросил уайлен джеспер не смог скрыть презрение в голосе только нина и мате знают ферданский я тоже возразил юноша ферданский на школьном уровне не так ли могу поспорить Твой ферданский так же хорош, как мой ослиный. <с> «Похоже, ослиный — это твой родной язык», — пробормотал Уайлен. «Нет, мы войдем в качестве самих себя, преступников. Тюрьма — наш парадный вход», — сказал Каз. «Э, давай кое-что проясним», — начал Джеспер. «Ты хочешь, чтобы мы позволили фьерданцам запереть нас в тюрьме? Разве это не то, чего мы всегда избегаем?» «Личности уголовников довольно неопределённые. Один из плюсов принадлежности к преступному классу. Они будут считать количество голов у ворот и смотреть на имена и преступления, а не проверять паспорта или изучать посольские печати». «Потому что никто не сядет в тюрьму добровольно?» Нина обхватила себя за плечи. «Мне бы не хотелось оказаться в фьерданской камере. стряхнул рукавом и между его пальцев появились два тонких металлических стержня они протанцевали у него в руках и снова исчезли из виду отмычки, отмычки? уточнила девушка я позабочусь о камерах бей туда куда фили не смотрит ухмыльнулась инеж вот именно ледовый двор ничем не отличается от других филей Это просто один огромный простофиля, который так и просит, чтобы его обобрали. «А ты уверен, что Юлбайур пойдет с нами по своей воле?» — спросила инеж Ван Эк сказал, что совет назвал ему кодовое слово, когда они пытались перехватить его у шуханцев, чтобы он знал, кому можно доверять. «Сэш Юэ. Так он поймет, что нас послала Керчия». «Сэш-ю-э», — повторил Уайлен, неловко произнося слоги. «А что это значит?» Нина опустила голову. «Павший духом». «Это не невозможная миссия», — сказал Каз. именно мы ее исполним». Джеспер почувствовал, как поменялось настроение в комнате, когда обнаружились новые возможности. Это тончайший нюанс, но он научился его распознавать за карточным столом. тот миг, когда игрок осознаёт, что у него на руках выигрышная комбинация. джеспер охватило предвкушение. Головокружительная смесь страха и возбуждений, из-за которых ему трудно усидеть на месте. Может, Матиас тоже это почувствовал, потому что парень сложил свои громадные руки на груди и произнёс. «Вы даже не представляете, на что подписываетесь». «Зато ты представляешь, Хельвар, я хочу, чтобы ты работал над планом ледового двора каждую минуту до нашего отплытия. Нет такой детали, которая могла бы посчитаться слишком маленькой или несущественной. Я буду регулярно тебя проверять». инеж провела пальцем по грубому эскизу Уайлина, обводя вереницу чёрных кругов. «Хм». «Действительно, похоже на кольца дерева». <смех> «Нет», — ухмыльнулся Каз. «Похоже на мишень».